Глава 14. -я. Лихорадочно ищу кофе. За него я сейчас, кажется, готова и руку, и сердце отдать, и всю себя бонусом. Даже если это будет противный, горький эспрессо, который я терпеть не могу. Но Ник никак не может запомнить. Я сейчас на любой согласна, лишь бы получить свою дозу кофеина. Дрожащей от нетерпения рукой достаю бумажный экостакан герметично упакованный. Большим пальцем откидываю крышечку, И аккуратно, чтобы не обжечься, делаю глоток. По горлу растекается приятное тепло. А губы сами расплываются в блаженной улыбке. Как наркоман со стажем, мгновенно ощущаю эйфорию. «Латте!» — довольно выдыхаю. «Мой хороший!» — мурлычу последние слова и не знаю, кому они адресованы. То ли Нику, что впервые сделал правильный заказ, то ли напрямую моему любимому напитку стакан, с которым я бережно заключаю, в ладони. Пью, расслабившись в кресле и от удовольствия поджимая пальчики на ногах. «Вкусно!» Тянусь к контейнерам с обедом, хотя стесняюсь есть здесь практически у всех на виду. Однако любопытство и дурманящие запахи побеждают. Решаю просто проверить, что внутри. Ведь Ник все таки старался. отщелкиваю крышку и... Прыскаю от смеха. Серьезно! Тихонько пищу в ладошку, наклоняясь к отнюдь неизящному блюду. Из одного контейнера на меня смотрят сочные, большие куски шашлыка, а в соседнем ждет салат. И не какой-нибудь дамский цезарь, а овощной, крупно нарубленный. Как раз к мясу. Это так, по-мужски, что я даже сердиться не могу. Более того, сдаюсь напрочь, забыв о том, что я леди. Смахнув проступившие на глазах слезы, проглатываю очередной смешок, прячусь за стойкой и украдкой накалываю бамбуковой вилкой мясо. Убедившись, что в холле пусто, и никакой неожиданный посетитель не намерен прервать мою трапезу, погружаю кусок в рот, с трудом пережёвываю, набив щёки, как хомяк, и улетаю в рай. Наверное, в прошлой жизни я была мужиком, потому что путь к моему сердцу тоже лежит через желудок. Настроение стремительно улучшается, а проблемы больше не кажутся такими серьезными. Я готова обнять весь мир. Появись сейчас в поле зрения суровый босс-извращенец, я и его расцелую. Но нет, лучше ему оставаться в своем кабинете, как хищнику в клетке. Может, надо пару кусков шашлыка туда закинуть, и тогда голодный зверь подобреет? Интересно, Царев пообедал? Сидит там безвылазно, рычит временами. «Каролина, забудь, дура!» Ругаюсь, поражаясь собственным мыслям. «Плевать на него!» Убеждаю себя. Опять ныряю в пакет в надежде, что Ник догадался купить что-нибудь сладенькое. В таком случае я ему точно прощу свинину с огурцами. Хотя, кажется, я уже... Что это? Не на шутку пугаюсь, когда в моих пальцах вместо салфетки внезапно появляется тысячная купюра. «Сдача?» Кручу бумажку и бледнею. «На лицевой стороне выведен текст моим подчерком. Это та самая купюра, которую я утром оставила на груди царева. Значит, нашел, А сейчас вернул. И необычный обед тоже от него. Для меня, но... Зачем? Неловко. Постанываю, покосившись на растерзанное мясо и почти допитый кофе. Переворачиваю тысячку и замечаю на обороте новый текст. не мой Вверху небрежно, криво и очень мелко выведено шариковой ручкой. Кот сыт, мусор вынесен как ответ мне на утреннее послание. Впрочем, наверное, это он и есть. Что ж, по поводу Арни я могу быть спокойна. А вот за себя надо начинать переживать. Под неровной горизонтальной чертой продолжение записки по пунктам, которые, судя по всему, теперь я должна осуществить. Поешь. Коротко и ясно. Первое задание я выполнила еще до того, как его получила. Стыдно от мысли, что я опять перепутала мужчин и приняла знак внимания не от того, Ошибиться дважды за сутки — ненормально. Еще один раз, и это уже станет традицией. Носи футболку. Очередной приказ, прилетевший с опозданием. Прочитала бы я его раньше, сделала бы в точности, да наоборот. Назло, боссу. Но сейчас уже поздно демонстрировать характер. Да и развратный топ я Оксане вернула. Потом поговорим. Выглядит как угроза. И я нервно сглатываю. Потом. Ну, нет. Я постараюсь уехать с Ником в конце рабочего дня. Нам с царевым не о чем говорить. Пусть забудет обо всем. Забери сдачу. Совсем мелко в конце. И в углу улыбающийся смайлик. Смайлик? От босса? Карочка. Голос любимого сегодня кажется через скрипучим и режет по барабанным перепонкам, как пенопластом по стеклу. Сминаю купюру в руке, отодвигаю от себя пакеты и контейнеры, будто мне их подкинули. И посылаю Нику неестественную улыбку. «Карочка, я хотел тебя на обеденном перерыве в кафе позвать», подмигивает мне, наваливаясь на стойку. «Оно напротив, через дорогу. Там еще выход на балкон, виды красивые», уговаривает, склонив голову. «Ну, можно». Лепечу без особого энтузиазма. «С легкой руки босса я уже не голодна и совсем не хочу никуда идти. Я не в том виде, чтобы показываться в кафе». Сонная, без макияжа, с хвостом и в мужской футболке. Но вряд ли стоит объяснять это Нику. Отлично. Радостно тянет он и, зайдя сбоку, наклоняется ко мне за поцелуем. Успеваю отвернуться, и он чмокает меня в щеку. А я стискиваю губы, которые по-прежнему помнят другого мужчину. Не могу так. Чувствую себя грязной предательницей. Коля тебя алкоголем несет. Хмурюсь, улавливая чужеродный запах. Ты что, пил вчера? Взмахиваю высоким хвостом, не веря своим же словам. Впервые за полгода вижу его таким. Он на свиданиях не пил, и от него никогда не пахло спиртом. «Ты чего, Карочка?» — бурчит с налетом обиды. Но больше не пытается меня поцеловать. «Пахал до ночи!» — выпрямляется, увеличивая расстояние между нами. «Хм...» — хмыкаю растерянно Ник потирает аккуратную бородку, а я неосознанно вспоминаю заросшего варвара царева. По сравнению с ним, мой жених кажется идеальным, ухоженным, но каким-то ненастоящим, как синтетика против дикой природы. Однако я всегда выбирала цивилизацию. «Ну, я еще кофе с коньяком утром бахнул, чтобы проснуться, вот и остался запах». Продолжает оправдываться, пока мой непослушный взгляд мечется на кабинет босса, словно я сравниваю их двоих. «Знал бы, что ты так чутко реагируешь, никогда бы в рот не взял». «Не буду больше, раз тебе не нравится». «Не нравится». «Выдаю несколько стервозно, но честно». Ник недоволен моим тоном, однако старается не подавать вида. «Идем на обед». Выжимает из себя улыбку. Отвечаю ему тем же. вымученно и обреченно. Принимаю его любезно выставленную ладонь, небольшую и гладкую, медленно поднимаюсь, рискуя оказаться в объятиях кофе с виски. Но вместо этого падаю обратно в кресло, когда Ник отпускает меня и вздрагиваю от рычащего окрика. — Коля, не забыл, что я тебя вызывал? — Опять царюв появляется внезапно. Он, как медведь-гризли, выползает из берлоги, чтобы сцапать случайного туриста и затащить к себе. Сожрёт и дальше впадает в спячку. До следующей охоты. Однако сегодня он что-то зачистил со своими вылазками. И прямо сейчас на роль туриста-жертвы назначил собственного друга. — Но ведь перерыв. Ник осторожно оборачивается будто позади него опасный хищник готовый наброситься и разорвать обед плевать считай что ты на диете гарка это еще яростнее тебе не помешает свои аппетиты несколько поумерить в этот момент радуюсь что от бешеного босса меня прикрывает ник прячусь за ним вжимая голову в плечи и инстинктивно поднимаю ладони к ушам сколько можно орать Царев же охрипнет понял иду через минутку Кивает Ник и поворачивается ко мне. Кажется, собирается быстро чмокнуть на прощание. И мне категорически не нравится эта идея. Только не при варваре. Не в этот момент. Не так. Сейчас. Как выстрел летит ему в спину. Ник слушается и отходит, оставляя меня без защиты. Чувствую себя обнажённой и уязвимой. Не хочу встречаться взглядом с царевым, но он не оставляет мне выбора. Смотрит на меня пристально, пропуская друга в кабинет ни на секунду не прерывает тяжелого зрительного контакта, словно в самую душу проникает. А я не моргаю и, кажется, даже не дышу, но не контролирую язык, который вдруг отрывается от разума и выпаливает. «Вам бы поесть!» «Иритку!» — и Ритку, проносится в мыслях слова Оксаны. И я мрачно свожу брови. Меня не должно беспокоить, с кем босс проведет эту ночь, но почему-то в солнечном сплетении неприятно царапает. «Нет желания!» Холодно бросает. Тревожный звоночек. Выдыхаю себе под нос не захлопываю рот, чтобы из него больше не вылетали дерзкие двусмысленные глупости. Царёв изгибает бровь, чуть наклоняет голову и сканирует меня. Взгляд скользит по футболке, заставляя меня прикрыть ладонью участок живота под узлом. Переключается на бумажный пакет из доставки, который я отодвигаю свободной рукой, и хитро прищуривается. Уголки губ чуть заметно ползут вверх. Удовлетворенно кивнув, босс возвращается в кабинет. При этом даже не хлопает дверью. Неужели остыл? Фух, пыхчу как чайник. После очередного мини-стресса опять хочется есть. Пока босс занят и не видит, все-таки нахожу в пакете коробку с десертом и откусываю почти половину кокосового печенья с начинкой. Наслаждаюсь нежным сливочным вкусом, но раздражаюсь от того, что Царев даже в этом мне угодил. Стряхиваю крошки с одежды, прислушиваюсь к голосам в кабинете. Печенье застревает в горле, когда за дверью что-то гремит и падает. «Варвар Гризли ведь не убьёт моего жениха? Я слишком молода, чтобы становиться вдовой».